Я с трудом разогнул спину, отрываясь от очередного наряда, рядом целая стопка лежала, и переспросил «Что, товарищ интендант третьего ранга?» Вошедший в кабинет пнш опять повторил «Все, закончилась твоя учеба, полк наш отправляют на фронт». Обещали две недели, а прошло всего одиннадцать дней. С удовольствием расправляя спину и потягиваясь, сказал я «Тебе хватило? Давай командировочная, подпишу». «Мне действительно хватило». Снабжение с московского полка ополченцев так обрадовался моему появлению, пусть и временному, в качестве ученика, что просто сбросил на меня всю бюрократию, а сам ездил по складам и выбивал нужное. Последнее он особенно любил. Я лишь пару-тройку раз прокатился с ним для ознакомления, а так с утра до вечера копался в бумажках. То боец винтовку повредит, да так что приходится списать, то машина с моста навернется, тоже под списание. Все я но зато теперь я знал всю хозяйственную и снабженческую кухню изнутри, и новичком меня уже было сложно назвать. Основы получил, теперь практику нарабатывал. Местный снабженец был разговорчив и щедро делился своим личным опытом. Передал ему все наряды, он принял. Я наблюдал, как полк начал выходить из казарм, направляясь к станции для погрузки на эшелоны, им выделяли четыре. Первый эшелон уходит чуть ли не в полночь. Распрощавшись со знакомыми командирами, с которыми эти две недели работал и общался, я отправился к себе на квартиру. Девять дней я благополучно ездил со службы домой. Однажды ко мне пришел участковый, мы познакомились, и тот узнал о наличии у меня личной техники. Пришлось ее перерегистрировать и получить местные номера. А два дня назад участковый пришел с приказом от исполкома. Мотоцикл мы забирали на нужды армии, обещая вернуть после войны. Вернут они его, как же? Однако квитанцию я сохранил. Сегодня 14 августа. Киев еще не окружили. Месяц до этого оставался. Пора навестить Рогово. надеюсь, он на месте. Покинув железнодорожную станцию, попрощавшись со снабженцем полка ополченцев, я ушел за Паггаузы и достал зеленую армейскую эмку Надоело мне пешком ходить. Не зря я в штабе полка работал, бюрократию познавал. Вот и сделал документы на эту машину, приписав ее к полку ополченцев. Причем эта машина в списках состава полка числится, она по номеру «Полный двойник машины командира полка». Я выписал на себя разрешение на управление этим транспортным средством на две недели, считая со вчерашнего дня. Бланков у меня таких с печатями и подписями хватает. Буду периодически продлевать период пользования машиной, потому что большой срок будет казаться подозрительным. Машина взревела мотором и с пробуксовкой, стронувшись с места, тут гравий был, полетела по улочкам. К зданию я не подъезжал, не хотел машину светить. Оставил ее на соседней улице, запер и направился к главному интендантскому управлению РККА. Хм, а ведь Рогов, с тех пор, как я передал те четыре машины, так обо мне и не вспоминал. Я эти 11 дней спокойно проработал. Тяжело с непривычки было, но освоился. Десять дней назад в Комсомолке начали печататься мои мемуары, вызвавшие большой ажиотаж по всей стране. Газета ежедневная, Но статьи обо мне выходили через день, с тремя-четырьмя убойными фотографиями, видимо, чтобы подогреть интерес, и это работало. Всего должно было быть семь статей, пять уже вышли, сегодня шестая должна быть, а я еще не успел купить пару экземпляров на память. В полку, где я учился, только один снабженец и понял, кто я, сам спросил, и я подтвердил. Других интересующихся не было, и на улицах меня не останавливали, да и как, если я с рассветом уезжал и с темнотой возвращался, засыпая как убитый. Выходных у меня не было. Так что нормально все шло, как я думаю. Я вошел в здание, козыряя всем командирам. Ниже меня званием тут и не было. Записался у дежурного в книге регистрации, спросил о Рогове и только сейчас выяснил, что тот погиб. На Западном фронте, семь дней назад. Вот черт, плохо. У дежурного узнал, как это произошло. Рогов улетел проводить ревизию на складах и был сбит на подлете к фронту. Охотники поработали. Я отправился в отдел кадров, Там мне закрыли командировку и пообещали решить вопрос насчет получения нового назначения. Я подарил сидевшему в кабинете интенданту второго ранга Вальтер с кобурой и запасом патронов с просьбой отправить меня в боевую стрелковую часть. Тот обещал похлопотать, велел вечером зайти, а если не будет новостей, то завтра утром. Покинув здание управления, по пути козыряя старшим чинам, я прогулялся до машины и, сев за руль, задумался. «Домой не хочется. Скатаюсь-ка я на речку искупаться». Есть тут пляж, в первые дни приезда в Москву я там пару раз купался, и мне понравилось. Запустив двигатель, я развернулся, благо улица была почти пуста, и покатил к речке. В пути у трех киосков печати останавливался, но свежих номеров комсомолки не было. Раскупили, я опоздал. Приметив спорткомплекс «Динамо», большой, со стадионом, свернул к нему, припарковал машину у входа. Захлопнув дверь и заперев машину, я вошел. Старик-вахтер, не интересуясь целью моего прибытия, сказал. «Ваши уже прошли, поторопитесь, товарищ командир, нагоните». «Вообще-то я сам по себе, вы меня с кем-то спутали. Ищу боксерскую секцию». «А, похоже, действительно ошибся. Боксеры в том крыле, второй поворот направо. Там увидите, не заблудитесь». «Благодарю». Вахтер оказался прав. «Я уже по запаху пота понял, что иду в нужном направлении, и вскоре вошел в боксерский зал. Довольно большой». Тут работали сразу из десяток боксеров плюс три тренера. Я их сразу вычислил опытным взглядом. Один из них направился ко мне. «Вас что-то интересует, товарищ командир?» поинтересовался тот. «Да, я хотел бы узнать, есть ли возможность сдать на мастера спорта с получением значка и грамоты?» «В боксе?» на всякий случай уточнил тот. «Да». «Какой у вас разряд?» «Не имею. Занимался на дому, но с профессиональным боксером международного класса. Тренировал у меня по кубинской системе и по кубинскому боксу. «Любопытно. Вам нужно поговорить с главным тренером сборной. Он как раз тут. Я его позову». «Я могу разогреться?» «Конечно». Отойдя к лавкам у стены, я снял ремни, положил фуражку, планшетку, ремни с кобурой, стянул френч через голову и снял сапоги, оставшись босым, в нательной рубахе и синих командирских бриджах. Вот так босиком я сначала разогрел мышцы и связки, а когда убедился, что мышцы готовы, поработал бой с тенью. Перчаток не было, чтобы с мешком потренироваться». Потом взял скакалку и где-то полчаса прыгал. Наконец вернулись тренеры, и меня пригласили в кабинет к главному, где собрались и остальные тренера, и несколько боксеров, по виду маститых. Последний месяц я тренировался филоня, даже когда учился на интенданта. Час утром и час вечером обязательно на тренировку пускал. Так что формы не потерял, укрепил даже. До идеала еще далеко, но в себе я был уверен. Главное, скорость движения подтянул до высокого уровня, Я на это и ставил, на скорость и убойные удары. Главный тренер. Где-то я это лицо видел, хотя фамилия незнакомая. Осмотрел меня и поинтересовался. Значит, мастера хочешь получить. Ты знаешь, что для этого нужно. Комиссия наркомата по спорту. Очень долгая и нудная процедура. С бюрократией знаком не был. Что ж, времени у меня нет, поэтому извините, что побеспокоил. Подожди. Игорь тебя узнал. Говорит, о тебе в газетах писали. Я смотрю, лицом действительно похож. «Ты Гусаров?» «Да, извините, забыл представиться. Гусаров, Максим». «В газетах правду писали о боевых интендантах?» «Да, я сам теперь им стал. В интенданты пошел». «А я думал, это шутка», — хмыкнул главный тренер. «Расскажешь?» «Почему и нет?» За час я рассказал многое из приключений как своих, так и якобы группы капитана «Минск». Интересных моментов было много, так что боксеры слушали меня внимательно. Ну а после один из тренеров... Предложил провести учебный бой, чтобы увидеть, чего я стою, да что за кубинский бокс, они с ним не знакомы. Я не возражал. Мне выдали эластичные бинты, перчатки по размеру, капу. Вышли мы на ринг с тем тренером, и я его вторым же ударом на четвертой секунде отправил в нокаут. Все замерли в шоке. Тренера оттащили, привели в чувство, но взгляд у того плавал, так что его оставили лежать. А против меня вышел один из маститых, потом второй, третий. Один из тренеров пытался попрыгать, но я атаковал и, пользуясь более высокой скоростью, отправил того в сон. Защита вообще никакая. В это время у входа в зал раздалось несколько громких хлопков, аплодисменты. Обернувшись, я увидел трех старших командиров, от капитана до полковника, и двух в штатском, они и хлопали. Главный велел мне заканчивать, поскольку уровень мой уже понял, а сам направился к гостям. В душ я не пошел, все равно искупаться хотел». Пока гости сидели в кабинете у главного, я собрался, оделся и, поправляя на ходу фуражку и махнув на прощение боксерам, покинул зал. Дойдя до машины, сел на место водителя, вскоре вырулил на улицу и покатил к пляжу. Время семь вечера, жары уже нет, самое то. На пляже я пробыл меньше часа, покупался, позагорал и направился обратно в управление. А там меня ждали новости. Интендант третьего ранга, которому я пистолет подарил, Еще не ушел домой, вот он и сообщил. Пришла заявка на 26 наших специалистов, Юго-Западный фронт. Большие потери среди личного состава тыловых подразделений. Боевые части, ты сам хотел. Должность? Направляю как снабженца полка. Устраивает, оформляйте. Тот взял мое удостоверение и стал оформлять назначение. За 10 минут все сделал. Сбегал куда-то печати и подписи поставить. И вскоре вернувшись, протянул мне документы. Тут же были проездные и довольствия. Направляли в службу тыла фронта, штаб которого размещался в Киеве. Дальше те уже сами назначат. Тебе необходимо прибыть в часть в течение пяти дней, иначе дезертир. Попрощавшись, я зашел в отдел довольствия, получил все, что мне полагалось. Тут не только вещевое, но и продукты питания, полный вещмешок вышел. Дойдя до машины, я поехал на квартиру. Там быстро собрался, известил управдома, что отбываю на фронт. Чаю с ним попили, и я отправился спать. Не ночью же мне отправляться, а завтра. Время еще есть. Утром, законсервировав квартиру, я на вызванном таксомоторе поехал на Киевский вокзал, так как М-ку свою ранее уже в хранилище убрал. Прибыв на место, направился к военному коменданту узнать насчет возможности отправки в Киев. Ближайший грузовой эшелон уходил через два часа. Он вез боеприпасы. Как-то стрёмно. Немцы властвуют в воздухе, могут и разбомбить. Уточнил, какой будет следующий состав. Оказалось, воинский эшелон через пять часов. Вот это хорошо. На это я согласен. Так что получил место в командирском вагоне. Пусть не купе, подскарт, но я все равно рад. Оставаться на вокзале я не хотел, поэтому решил шикануть. Вещи в хранилище, выгляжу представительно. Поехал в ресторан. Облом. Все они закрыты, открываются поздно. А в столовой я не хотел. Решил прогуляться. Шел, улыбаясь девушкам и находясь в легком приподнятом настроении, когда вдруг с проезжей части засигналил автомобиль. Обернувшись, я увидел, как из эмки выходит Бабин. «Чфу ты, генерал-майор Алавердов!» На груди у него сверкала новенькая медаль «Золотая звезда». Да и орден Ленина явно новый. «Максим, тебя не узнать. В форме взрослее стал. Выправка». «Молодец, отлично смотришься. Да еще при наградах». «Здравия желаю, товарищ генерал». Ты куда пропал после награждения? Начали искать, не нашли. Только узнали, что с санитарами уехал. А те доложили, что тебя с ними не было. Я ведь тебя, Максим, искал. Так где ты был? Подойдя, он обнял меня довольно крепко. Потом отстранился и еще раз внимательно осмотрел. Смущенно улыбаясь, я пояснил. Решил вас не отвлекать и отправился в Москву. Добрался. Вот смог к устроиться. Вчера получил назначение. Отбываем в Киев, в одну из дивизий. Буду в стрелковом полку снабженцем. В каком не знаю, на месте должность получу. Когда отбываешь?» Нахмурившись и о чем-то задумавшись, спросил генерал. «Уже через 4 часа». «Ясно. Как ты смотришь на то, чтобы служить под моим началом?» «Мне отдали приказ принять под командование 61-й стрелковый корпус. Он погиб под Могилевым. Корпус я буду формировать сначала тут, в Подмосковье». «Крайне положительно, товарищ генерал. Тем более мы с вами хорошо знакомы. Хотя я думал, что лучше». «Ты про мой маскарад?» «Так было надо. Ладно, едем в интендантское управление и меняем тебе направление на мой корпус. Думаю, тебя тоже на полк поставить. Позже решу в какой. Остатки дивизии еще направляются к Москве». Вот так мы стояли и общались на тротуаре, после чего генерал, видимо, чтобы я не передумал, усадил меня в машину, и мы покатили не к зданию генштаба, куда он направлялся, а к управлению интендантской службы армии. Там, в кадровой части, мне быстро поменяли направление, и теперь я значусь за тыловой службой 61-го стрелкового корпуса второго формирования. Как-то все это быстро произошло, и я очнулся, когда уже садился в машину Алавердова, убирая измененные документы в нагрудный карман Френча. да быстро все. Я посмотрел на Алавердова с невозмутимым видом сидевшего рядом со мной на заднем сиденье машины. «Товарищ генерал, думаю, со мной вы вытащили ваш приз. Я уже в курсе, что снабжение частей вооружением, артиллерией и бронетехникой сильно срывается». «Не хватает. У меня таких проблем нет, так как у моих источников все это имеется. Вы их знаете, это те самые интенданты, с которыми я у Кобрина работал. Хотите дивизию танковую сформировать? Не проблема. Сотню КВ и сотню 34 дивизия уже через неделю получит. Хотите артиллерию? Два полка гаубиц в 122 мм будет, с тягачами и тракторами. Нужны грузовики? Четыре сотни без проблем. Оружие и легковые машины? Тоже». «Есть даже 30 истребителей Як-1. Наши их отбили на одной из станций. Они до сих пор в ящиках, собирать нужно. Истребительного прикрытия не допросишься, а тут свой пол будет. Подумайте, для своего корпуса я достану, а чужакам не отдам. Пусть сами у немцев обратно отбирают, а тут частью моя доля. Останови машину», — велел генерал водителю, и когда тот остановился, приказал ему выйти, оставив нас. Пока боец прогуливался неподалеку, генерал решил пообщаться. Балабулом ты никогда не был. Я могу надеяться, что ты говоришь правду? Даю слово. Так, меня вызывают в Генштаб, чтобы обговорить штаты корпуса. Если я смогу убедить командование, что техника и вооружение будут, то, думаю, я смогу получить добро на формирование этих частей. Насчет авиационного полка не уверен. А вы, товарищ генерал, скажите, что вся техника и истребители ваши снабженцы достанут. А вам нужны лишь бойцы с командирами и приказ на формирование. также и с танковыми частями». «Дивизию сформировать не дадут. А вот пару отдельных полков вполне. Плюс по батальону можно внести в штат стрелковых дивизий. Тем более они и так по штату положены. Неплохо. С зенитной защитой тоже проблем не будет. Дивизии их получат в полтора штата. А то ее вечно не хватает. Можно будет сформировать пару отдельных зенитных дивизионов. Еще отдельный артиллерийский полк. Понтонную часть. Откуда все это появится? Товарищ генерал, поверьте, все будет. Только сразу говорю». Если решат отобрать, мол, сдайте летунам или танкистам, будут искать всю жизнь и не найдут. Свою не отдаю. Нам и самим истребители пригодятся. Вечно их нет, когда они нужны. А тут свои будут. Подождешь меня, пока я буду в генштабе. Товарищ генерал, это ваша машина? Выдали временно из гаража генштаба. Штаб корпуса уже формируется. Несколько командиров, включая начальника штаба, уже назначены. Но я там еще не был. Тогда я пока решу вопрос с машиной для вас. «Будет постоянный», — сказал я, и махнув рукой водителю, чтобы возвращался, поинтересовался. «Какую хотите, нашу или трофейную? Есть вездеходы или штабные автомобили с рациями?» «Давай наш вездеход», — намаялся в грязи. «Сделаем», — кивнул я, и машина, стронувшись с места, покатила к цели назначения. Мы остановились среди десятка таких же машин. Водитель достал газету и стал читать, а генерал ушел. Подумав, я попросил отвезти меня на окраину. Более того, сообщил бойцу, что генерал в его услугах больше не нуждается, может возвращаться в гараж. Водитель отвез меня и уехал. Место было пустынное. Убедившись, что никого нет, я достал новенькую ГАЗ-6173, ту самую вездеходную м и запустив движок, вернулся к зданию генштаба. Припарковавшись с краю, поскольку все козырные места были заняты до меня, и заглушив двигатель, я вышел и стал прогуливаться рядом, с интересом изучая стоявшие машины. Привлекал внимание трехосный, тяжелый, открытый вездеходный Мерседес, уже перекрашенный в стандартный цвет хаки, принятый в аркака, с красными звездами на передних дверцах в желтой окантовке. Две такие машины я передал Рогову. Водители, сидевшие в других машинах, собирались группами, что-то обсуждая, а водитель Мерседеса сидел в кабине и дремал. Верх был поднят, так что это считай кабриолет. Машина радиофицирована, и водитель был не один. На корме сидел младший политрук если я правильно определил по звездам на рукавах, с наушниками на голове, и слушал эфир. То есть хозяин машины всегда на связи. Интересно, кому же ее отдали? Сейчас поинтересуюсь. Судя по родисту, кому-то из братьев палит состава. Оставив свою эмку какая вездеходная, кроме моей, была еще одна, остальные обычные, я направился к трофею. Пройдя к «Мерседесу», я остановился у водительской дверцы, на водителя упала тень, от отчего он проснулся и, прищурившись, посмотрел на меня. Тоже хотите посмотреть трофей, товарищ старший лейтенант? Нет, старшина, чего я тут не видел? Эту машину я угнал у немцев. Когда угонял, по мне стреляли. Машина целая, но один пулевой свет от рикошета на ней есть. Сзади, снизу, на левом крыле полоса. Если наклониться, то можно увидеть. Та пуля колесо пробила, пришлось запаску ставить. Точно, обрадовался тот. Есть след. Я его закрасил, когда машину перекрашивал, и запаску латал. «Эту машину я отдал интендантскому управлению. Их там две таких было. Кому это ушла?» «Начальнику политуправления». «Начальник политуправления», задумчиво запрокинув голову, я пытался вспомнить, кто это. «Товарищ Мехлис». «А, ну да, я вспомнил». «А вторая машина у товарища Ворошилова». «Я с его водителем общаюсь. Советами по машинам обмениваемся». «А я вас узнал по фотографиям в газетах. Вы товарищ Гусаров, да?» «Все верно». «Кстати, если запчасти какие нужны, обращайся». Наша группа несколько десятков таких машин у немцев угнала. Некоторые пулями побила, на разбор оставили. Так что на запчасти разобрать можно. «Я в 61-м стрелковом корпусе снабженцем служу». «Понял, товарищ старший лейтенант?» С серьезным видом кивнул тот. «Пригодится. Любая техника ломается. Мы думали, какая из двух машин первой сломается, та на запчасти и пойдет». Младший политрук, сдвинув наушники с интересом к нам прислушивался, но в разговор не встревал. Вдруг он осторожился и стал что-то слушать в эфире, а ко мне подбежал запыхавшийся капитан, которого я уже видел. Он что-то у других водителей спрашивал. — Техник-интендант Гусаров? — уточнил он. — Да, товарищ капитан. Пройдемте со мной. Развернувшись, капитан быстрым шагом направился к входу. Пришлось мне, тоже поторопившись, идти за ним. У дежурного меня внесли в журнал посещений, таковы правила и мы поднялись на второй этаж, где капитан ввел меня в большой зал для совещаний. Тут было с два десятка командиров из высшего состава, из них трое – политработники. Я узнал Мехлеса, маршала Шапошникова и еще двух генералов. Тут же присутствовал и Алавердов, стоял у стола. Капитан вошел, доложился о выполнении приказа и встал у двери. Козырнув, я также доложился о прибытии и замер, ожидая. Несколько секунд длилось молчание. Генералы и маршалы, их было двое, с интересом изучали меня. «Так вот ты какой, боевой интендант!» — сказал Шапошников, и вдруг рассмеялся, остальные его поддержали. Хохот продолжался недолго, я слушал его с невозмутимым видом. «Смейтесь, смейтесь!» Наконец, Шапошников одним движением руки прекратил веселье и поинтересовался. «Мы тут с товарищем Алавердовым обсуждали штаты корпуса, и хотя они уже были согласованы, От него поступило несколько предложений по усилению боеспособности вверенного ему подразделения. «Что вы на это скажете, товарищ техник-интендант первого ранга?» «Товарищу генералу виднее», — с некоторой настороженностью ответил я. «Мой взор сейчас работал на 1176 метров, и на полуторке, как я предполагаю, откроется следующая опция. Пока неизвестно какая, описания не было, но название, а оно уже было известно, говорило само за себя, дальнее ухо. Думаю, можно будет издалека прослушивать разговоры. Мне бы эта опция сейчас пригодилась, чтобы прослушать совещание и знать, чего от меня хотят. А то стоишь тут и только гадаешь, чем вызван такой интерес. Хотя и так понятно. Будут интересоваться, откуда я вооружение и технику возьму. Смехом те уже дали понять, что в боевых интендантов не верят. Я уже и сам жалею, что эту байку запустил. Но раз газеты распространили информацию, придется играть до конца, чисто из упрямства». Пока же будем тянуть время. Пусть сами обозначат свой интерес». «Ты мне не крути тут», — велел Шапошников. «Откуда ты возьмешь танки, артиллерию и истребители?» «У боевых интендантов. В газете все правильно написано». Глядя ему в лицо честными глазами, сообщил я. Шапошников неожиданно улыбнулся. Он сидел на стуле, как, впрочем, и остальные. Это мы с Комкором, парой командиров и капитаном стояли. Но тут маршал встал и, подойдя ко мне, сказал. «Не нужно мне лгать, не люблю». Не бывает боевых интендантов. Я тоже подозреваю, что капитан Минск мне не всю правду сказал. Но работали они точно на интендантов. Вот это возможно. Итак, откуда техника? Отбита у немцев, вывезено с оккупированных территорий. Вы, товарищ маршал, если не верите, то проверьте. Это же не сложно. Например, автомобиль товарища Мехлеса. Данный экземпляр как раз угнан мной лично у немцев. При этом по мне стреляли. На крыле след рикошета. Таких авто разных типов, штабных, радийных, бронированных для высшего командования, было угнано несколько сотен. Все это вывезено в окрестности Москвы и хорошо укрыто, причем среди обычных складов или техники. Сделайте заявку, и я вам это все пригоню. Например, Роту КВ, единицы, двойки, с готовностью уточнил я. Пусть будут вторые. Легко. Могу я воспользоваться радиостанцией на машине товарища Мехлеса, а потом телефоном? Через два часа я уже буду знать, где стоят танки. Сможем съездить. Это в пригороде, и вы посмотрите на них лично». «Делайте, пока свободны». «Есть», — козырнул я. Тот же капитан сопроводил меня к «Мерседесу». Я, взяв наушники у младшего политрука, настроив радиостанцию, выдал в эфир несколько слов на обум, вроде как кодовых, а также произнес «Роту КВ хочу», после чего вернул наушники хозяину. Капитан ушел, я, для видимости, отъехал на своей м Сделал несколько кругов по соседним улицам и вернулся. Мое место уже было занято, пришлось на другом припарковаться. Вернулся в здание штаба, и капитан провел меня в кабинет. Всего час прошел с моего ухода, бумаг на столе прибавилось, и было видно, что совещание подходит к концу. Я вошел и в ответ на вопросительные взгляды выдал. «Товарищ маршал, ваша просьба выполнена. Десять танков КВ-2 ожидают в пригороде передачи их Красной Армии в дар от боевых интендантов». «Меня просили передать вам личную просьбу. Она звучит так. Больше не разбрасываться бронетехникой». «Нахал», — покачал головой Шапошников. «Собираемся. Поглядим, что нам этот сказочник показать хочет. Потратим время, хотя у нас его и нет». Начались сборы. Я с капитаном вышел в коридор, отметив, что один из полковников и полковой комиссар помогали Алавердову собирать бумаги. Когда все вышли и направились вниз к машинам, я сообщил Комкору. «Товарищ генерал, ваша просьба выполнена. Машина вам доставлена, новенькая вездеходная мк Пока я за рулем». А Лавердов, покосившись на меня, как мне показалось недовольно, поинтересовался. «Насчет обещанных танков ты уверен? Тут все поставлено на кон». «Можете не волноваться. Меня больше беспокоит, что мы можем застать на месте тех, кто туда танки перегоняет, а не то, что танков может не быть». «Подведешь ты нас, парень, под монастырь своим враньем», проворчал полковой комиссар. «Кстати, знакомьтесь», — сказал генерал. После этого он представил мне тех, что шли с нами. Полковник оказался начальником штаба корпуса Буниным, а полковой комиссар — начальником полетуправления по фамилии Фриман. Мы дошли до машин, генерал сел сзади с начштаба, а комиссар рядом со мной. Машина им понравилась, видно было, что новая. Я сообщил, что это тоже трофей, ее оформить нужно, но начштаб отмахнулся. Сделают, запишут ее за генералом, водителя назначат. Люди в корпус уже начали поступать. Как я понял, предполагалось, что в штат корпуса будут входить две стрелковых дивизии, и все, плюс подразделение самого штаба корпуса. Но теперь, с моими предложениями, от которых командиры генштаба не отказывались, кто же будет против усиления части? Может быть больше. Сев за руль, я завел машину и, выехав, встал, ожидая, пока остальные выезжают и встают в колонну, показывая, куда ехать. Вскоре я катил к выезду из Москвы, а за мной ехало пять авто, включая вездеход Мехлиса. Пока ехали, общались, знакомились. В основном я убеждал малознакомых командиров, что все, что я обещаю, я делаю, и ставить мои обещания под сомнение не стоит. Мы покинули Москву и свернули с трассы. Взором я искал место, подходящее для того, чтобы достать танки так, чтобы этого не видели командиры. Наконец попалась подходящая роща. Подъехав к опушке, я остановил машину и сообщил своим пассажирам. «Приехали!» «Что-то я не вижу танков!» и хидным тоном сказал Фриман, покидая салон. Заглушив двигатель, я вышел, осматриваясь. «Приметы верные. Вон перекресток полевых дорог, кривой указатель с названием деревни. Роща на месте. Тут они должны быть. Я пробегусь. Мне кажется, мы не с той стороны к роще подъехали. Они с другой стоят». Пока остальные машины подъезжали и останавливались, я бегом скрылся в роще. Добежав до другого ее края, стал поспешно доставать из хранилища танки, выстраивая их не в линеечку, но похоже. Рядом поставил тяжелый трактор «Сталинец-65» с прицепленными к нему тросами, как будто это он буксировал сюда танки. Между прочим, они не на ходу. Жаль, следов от буксировки на земле нет, но, надеюсь, прокатит. Все из-за спешки. Последним я достал командирский вездеход, такой же «Мерседес», как и у «Мехлиса», и побежал обратно, где ожидали недовольные командиры. Подбежав, я козырнул и доложился. «Товарищ маршал, все точно, мы встали не с той стороны рощи. Товарищи боевые интенданты оставили трактор, которым буксировали танки, а вам лично такой же радийный вездеходный автомобиль, как у товарища Мехлеса. Это подарок». «Поехали, поглядим», — велел тот. Все снова погрузились в машины, я сел за руль нашей «Эмки», и мы объехали рощу, подъехав к стоянке танков. Лицо Лавердова светилось, пока генералы и маршалы осматривали технику. Водитель Шапошникова уже изучал «Мерседес». Тот был в немецкой раскраске, с их тактическими знаками и даже номерами. Я же показывал танки. С нами был генерал от бронетанковых войск, который явно заберет технику себе. По взгляду ясно. Он, слушая описание, что я давал маршалу, встрепенулся. Как это ни на ходу. Поломки мелкие, за пару дней танки можно привести в порядок. Тем более они некомплектные. Экипажи, бросая их, снимали пулеметы. А так они в порядке, орудия тоже». У некоторых даже боекомплект полный. Другие по следам попаданий снарядов видно бывали в бою. А у тех двух опознавательные знаки означающие, что их взяли трофеями танкиста и генерала Гудериана. А своему корпусу отдашь целые исправные машины, скорее утвердительно сказал, нежели спросил с интересом слушавший маршал. Конечно, а как иначе? изумился я. На это те ничего не ответили. Видимо, не нашлись, что сказать. «Принимай, Андрей Аркадьевич, технику, раз нам ее с барского плеча дарят. Нам пока не до жиру. А вам, товарищ техник-интендант первого ранга, мы еще выясним, как вы это звание получили. Стоит передать истребители представителям ВВС». «Какие истребители, товарищ маршал?» – сделал я большие глаза. «Нет у меня никаких истребителей. А 30 штук для создания отдельного и ап корпусного подчинения». «Товарищ маршал, для моего корпуса, то есть того, где я служу, я все достану, а у других частей свои интенданты, их теребите. Пусть они шевелиться начнут, а моя шея еще и их работу не выдержит. Боливар не вынесет двоих. У меня есть куда силы прикладывать. Вот что, тут уже отставим шутки в сторону. Ты понимаешь, как нужны эти истребители на фронте? Что творят немцы? Истребители нужны, как воздух». «Товарищ маршал», — прижал я руки к груди, — Я как никто другой это понимаю, но что я могу сделать? Ты свяжешься со своими знакомыми, не знаю, кто они, и передашь им мой приказ — доставить Яки представителям ВВС. «Товарищ маршал, вы сейчас о тех 30 истребителях, которых я Комкору обещал?» Сделал я слегка непонимающий вид. «Именно». «Ах, о они... Так при чем тут мои знакомые? Конкретно эти 30 машин принадлежат мне. Это моя доля за работу в тылах немцев, и я сам решаю, куда их направить». «Так» мгновенно сообразил маршал. «Если эти тридцать — твоя доля, значит, у твоих знакомых еще есть боевые самолеты?» «Да, так. Я сделал вид, что говорю о чем-то несущественном. Сотня другая». «Конкретно!» — рыкнул тот и отослал подошедших к нам командиров, чтобы мы остались вдвоем и никто нам не мешал. «Сотня яков, сотня мигов двух типов, 20 лагов, 50 илов штурмовиков, сотня пешек». Мгновенно вытянувшись, быстро оттарабанил я и чуть помедлив добавил. «Простите, товарищ маршал, я плохо помню общие списки. Там еще трофейные самолеты были. Мы два фронтовых аэродрома захватили. Я участвовал в захвате одного, а на втором другие группы работали. Аэродромная техника наша и немецкая. И еще наши самолеты. Они наполовину в ящиках. Собирать надо». «Сволочи!» — зло сказал маршал. «Войска воюют без нашей авиации, а они скрывают технику, чтобы немедленно все было передано». Товарищ маршал, прошу прощения, но я не могу это вот так сделать. Вы не сердитесь. Я сейчас на вас буду учиться торговаться. Опыта у меня мало, набираю пока. Уговорить парней передать все это нашим летчикам нетрудно. Они и сами хотят это сделать, только не знают как. Это я у них, глаз народа, их голос. Сами они светиться не хотят. Только просто так я уговаривать не могу. Вы разрешите в нашем корпусе ИАП сформировать, и чтобы его потом не отобрали?» а я кровь из носу, но за неделю все, что к авиации относится, даже трофеи, передам нашим «Соколам». Слово даю». Шапошников несколько секунд задумчиво глядел на меня, потом неожиданно улыбнулся и сказал. Уговорил. «Мне нравится, как ты за свой корпус срадеешь. А если я прикажу сформировать в штате корпуса танковую дивизию, справишься?» «Если еще пару отдельных танковых полков, так совсем хорошо будет». «Вот как? Я хочу иметь на руках в списке всего того, что вы вывезли с оккупированных территорий. Списки трофеев тоже. Это ж на сутки работы, товарищ маршал. Или вычесть то, что в корпус будет передано. Все. Чтобы завтра к трем часам дня списки у меня были. Есть, — козырнул я. Вид я имел по-прежнему невозмутимый, а в действительности был очень рад. Избавлюсь от всего, что скопил, да еще нашим помогу, и себя среди командиров поставлю, как человека слова и больших возможностей». Генерал Алавердов, стоя у нашей машины в компании своей свиты, с некоторой тревогой наблюдал за нашим интимным общением с командующим и особенно заволновался, когда Шапошников разозлился. Со стороны это было хорошо заметно, все видели. Когда мы разошлись, и маршал велел возвращаться в город, Алавердов сел сзади, и пока машина выезжала на дорогу, спросил у меня, как все прошло. Товарищ маршал потребовал передать всю захваченную и отбитую у немцев авиацию нашим летчикам. И за это согласился поспособствовать созданию в нашем корпусе своего авиационного полка. Обещал, что не отберут. Полк будет работать по нашим заявкам. Еще намекнул о танковой дивизии и двух отдельных танковых полках, которые будут формироваться в нашем корпусе. Велел мне составить списки того, что вывезено с оккупированных территорий из нашего военного имущества и немецкого. И завтра в три часа дня передать готовые списки ему. В штабе выделю тебе кабинет и машинистку с печатной машинкой пообещал штаба. «Потом проведем все через секретный отдел». «Товарищ полковник, я не знаю всего, что вывезено. Мне нужно быть на связи с парнями. Машинка печатная у них своя есть, да не одна. Трофейные. Я уеду к ним, работы много, но за сутки мы должны все успеть сделать. Думаю, к трем часам дня закончим, и я отвезу списки товарищу маршалу». «Пиши в двух экземплярах. Я тоже хочу их видеть», — приказал генерал. «Эту машину пока себе оставь для разъезда». «Сделаем», — пообещал я. Мы вернулись к зданию генштаба. Командиры ушли наверх, чтобы закончить с планами по формированию корпуса. А меня отпустили. Мол, езжай, начинай работать. У подаренных танков остался тот генерал бронетанковых войск. Он уже туда кого-то вызвал. Машину, подаренную маршалу, забрали. Сюда ее один из полковников из свиты командующего доставил. А сейчас вон водитель как раз в гараж погнал. Я отъехал на километр от генштаба, и припарковав машину, задумался. Нет, слежки, как ни странно, еще не было. Хотя, по идее, должна быть. Двое командиров из свиты Шапошникова точно из госбезопасности были. Пусть форма обычная, армейская, но уж больно взгляды кидали вокруг характерные. Успел насмотреться, не спутаю. А задумался я по другому поводу. Стремительно наступая, немцы много чего захватили. Среди их трофеев были и боевые знамена, полковые, дивизионные... Плюс три я у немцев, предполагая, у них там серьезная паника была. Вот я и думал, что надо бы их передать нашим, а то, к стыду своему, я о них как-то подзабыл. Достал четыре вещмешка и стал прямо в машине сворачивать знамена и убирать в мешки. Семнадцать советских знамен и четыре, хотя я почему-то помню о трех, немецких. В четыре вещмешка не вошло, в девять уместилось. Завязав горловины, я развернулся и погнал обратно припарковав машину, не запирая ее, народу изводил тут хватает, крикнул трех бойцов, вручил им по два вещмешка и побежал ко входу. Два вещмешка на левом плече, лямки третьего на правом. Бойцы за мной. «Срочно к командующему», — сообщил я дежурному. Тот не успел ничего ответить, как, к счастью, я увидел знакомого капитана, который сопровождал к выходу пожилого седого адмирала. «Товарищ капитан, мне срочно нужно попасть к маршалу Шапошникову. Идемте». Он сразу принял серьезный вид, извинился перед адмиралом, и мы побежали, реально побежали наверх. Капитан по отношению ко мне командиров понимал, что я не простой интендант. и Если так тороплюсь, значит для этого есть причины. Быстро войдя в тот же зал, он вскоре вышел и пригласил меня войти. Бойцы вошли за мной, встав за спиной. Командиров в зале было уже куда меньше. Кроме маршала и Алавердова с подчиненными, было пять командиров, от полковника до генерала-лейтенанта. Мехлеса со светой не было. «Что-то случилось?» — спросил у меня Шапошников. Мой встрепанный вид его сильно встревожил. «К теме нашей прошлой беседы это не имеет отношения. Товарищ маршал, когда я с ребятами из боевых интендантов бегал, то случались разные истории, и произошло то, что на войне случается. Мы отбили у немцев два захваченных советских боевых знамени. Товарищ маршал, я клянусь, я был уверен, что все знамена уже переданы нашему командованию, но оказалось нет». Когда я созвонился с парнями, они попросили передать все освобожденные флаги. Тут и другие группы работали. И плюс передать вам четыре немецких флага, три полковых и дивизионный. В этих мешках 17 советских флагов и четыре немецких. Подскочивший капитан, сняв с левого плеча два вещмешка, положил их на стол и начал развязывать горловины. Бойцы оставили вещмешки и покинули зал. Вскоре флаги были извлечены и расстелены на столе. Один из командиров начал записывать номера частей и родов войск. Было 11 полковых, 2 стяга погранотрядов, 3 дивизионных и флаг Пинской флотилии, ну и 4 немецких. Осмотрев знамена, маршал, не обращая внимания на входивших в зал других генералов, в том числе и из политсостава, повернулся ко мне и сказал, «Это как минимум героя тебе и ордена всем остальным участникам». «Товарищ маршал, парни просили не афишировать их участие в этом деле». Они не за награды их вернули, а чтобы славные традиции этих частей не умерли с потерей их символов, боевых знамен. Да и я поучаствовал в освобождении лишь двух из них, и то в составе группы в качестве штатного снайпера. Мы освободили вот это полковое знамя и вот это дивизионное. Остальные я, как и вы, вижу впервые. — Техник-интендант первого ранга гусаров, — громко скомандовал Шапошников. — Я, — вытянувшись, ответил я. Выношу вам мою личную благодарность за возвращение боевых знамен. Также прошу генерал-майора Лавердова, как вашего командира, представить вас к боевой награде. Я подпишу приказ». «Есть», — отозвался тот. «Служу трудовому народу», — гаркнул я в ответ. «Можете идти». Четко развернувшись, я направился к выходу, посмотрев на штаба нашего корпуса и взглядом показав ему на дверь, на что тот едва заметно кивнул. Встав в коридоре у дверей, я дождался, когда полковник выйдет, и мы отошли в сторону, к окну, чтобы не мешать. У зала, откуда мы только что вышли, царило столпотворение, все туда стекались. Что хотел? Списки писать надо, но если я напишу все, корпусу может мало достаться. Я предлагаю сегодня вечером передать часть техники и вооружения вам, а в списках я это не укажу, оно же теперь корпусное. Только все это оружие и вся техника числятся списанными или потерянными в бою. Нужно будет ее как-то в штат ввести, легализовать. «Это не проблема». С явным нетерпением отмахнулся он. «Что предлагаешь?» «Что тут замышляете?» Как гром среди ясного неба вдруг прозвучал требовательный голос генерала Алавердова. Мы подскочили, как мальчишки, застигнутые врасплох. У меня чуть сердце не выскочило. Нельзя так подкрадываться. Взор следил за залом. Я не акцентировал внимание на комкоре. Вот и произошла такая ситуация. А я смотрю, перемигиваются. Вот и решил посмотреть, чем вы заняты. О чем шептались?» Переглянувшись с полковником, я описал ситуацию. Мол, когда стяги забрал у парней, рассказал им, о чем Шапошников просил, и попросил их перегнать часть трофеев нашему корпусу. Мол, в списке внесено это не будет, а то могут и не дать. «И что ты попросил перегнать?» — уточнил генерал. «Немного, товарищ генерал. 30 армейских советских полевых кухонь вместе с буксирующими машинами здесь пять. 50 зениток в кузовах машин». Туда входят 12 буксируемых автоматических 37 миллиметровых пушек. Дивизион выходит. Остальные пулеметные, включая ДШК. Дивизион, 12 орудий, 122 миллиметровых гаубиц. К ним тягачи, радийная машина, штабная, 10 грузовиков со снарядами, 20 полковых минометов, 40 батальонных, 100 грузовиков ЗИС-5, у 10 прицепы, плюс 10 топливозаправщиков на базе ЗИС-6. В кузовах грузовиков будут ящики с ручным оружием. 2000 СВТ, 1000 ППД и 200 ДП. 100 максимов и 50 ДШК. Все оружие без боеприпасов. 10 легковых автомобилей МК, 10 легких мотоциклов-одиночек для посыльных. И 10 тяжелых с ручными пулеметами на колясках. 10 штабных автобусов. 10 штабных радийных машин. 10 пушечных броневиков для охраны штабов и колонн обеспечения. 30 ящиков с истребителями Як-1. Аэродромная техника в количестве 8 единиц. Все наличные танки Т-28, а это без малого почти 90 единиц. Из них штук 30 в разном состоянии, некоторые были в бою. Нужно обслуживать, пробоины заварить, а 64 со склада хранения под Минском. Наши про них даже и не вспомнили, когда драпали. Две группы, уничтожив немецкую охрану, утащили их. Те до сих пор находятся в состоянии консервации. Я думал эти танки в стрелковые дивизионы направить. Тем более танковые батальоны там по штату положены. Потом для ремроты 10 тракторов, 5 тягачей, 4 ремонтных летучки. Это все, что до вечера они успеют доставить. Уже начали буксировку и разгрузку. Я хотел взять канал для связи по рации. Сообщу товарищу полковнику, и он с бойцами приедет и примет все под охрану. Начнет осваивать на нужды корпуса. Генерал как-то судорожно осмотрелся, не подслушивает ли кто, и быстро негромко сказал «Добро». Полковник сообщил, что штаб корпуса пока радиостанции не имеет, и дал номер телефона штаба. После этого оба торопливо ушли. Кабинет для совещания сменили, им нужно закончить работу. Ну а я направился к выходу. В этот раз, отъезжая от здания генштаба, я засек аж три машины, которые меня сопровождали, а потом вычислил еще две. Взор меня в этом здорово выручал. Пришлось отрываться, и промышленный район мне в этом помог. Удалось сбросить хвост. Те от меня такой шустрой езды не ожидали. Да и машины у них были обычные, за мной в грязь не рискнули лезть. Вот так я и ушел. Покинув Москву, я отъехал километров на 30 и встал. Здесь было просто шикарное место для стоянки техники. Время шло к пяти часам дня, так что я заторопился. Однако сперва поужинал, а то со всеми этими делами пропустил обед. Я ведь сегодня должен был отправиться в Киев, а нахожусь тут. После ужина и приступил. Место действительно шикарное, вдали от населенных пунктов, неподалеку трасса, луг незаливной и рядом роща, где можно немало техники спрятать. Вот так я и начал доставать из хранилища пушки, в том числе зенитные и пулеметные. Потом автотехнику, радийную, закончил танками. Пришлось побегать, размещая грузы по кузовам грузовиков. Убедившись в том, что все обещанное мною генералу Лавердову на месте, вспомнил, что нет противотанковых пушек. Достал 40 полуторок с полными кузовами снарядов, с сорокопятками на прицепе. Вот теперь порядок. Техника стоит ровными рядами, аккуратно. Прыгнув в салон своей «Эмки», я рванул к ближайшему селу. Тут километров семь будет. Подъехал к сельсовету и, пройдя в здание, спросил у ближайшей работницы. «Где у вас телефон? Позвонить нужно?» «У председателя», — сообщила там а потом и проводила. «Уж больно вид у меня был боевой». К обычной моей экипировке добавились фляжка на ремне, нож в ножнах, чехол с дисковым барабанным магазином и ППД на плече. Постучавшись, я прошел в кабинет председателя. — Что вам, товарищ? — Мы тут неподалеку на лугу стоянку боевой техники устроили. Временно, скоро уберем. Предупредить вас решил. Еще бы хотел телефоном воспользоваться. — Пожалуйста. Я дозвонился до Москвы. Там телефонистка переключила на нужный мне военный городок где дислоцировался штаб корпуса, и вскоре полковник Бунин взял трубку. Я сообщил ему координаты, мол, не доезжая с села 7 километров, поворот налево, я там ждать буду. На этом разъединились. Председателю колхоза, который меня узнал, я подарил парабеллум с патронами, попрощался с ним и вернулся к стоянке. Взор показал, что чужаков пока нет, да и колея была только от моей м -ки. Я встал на повороте и задумался. «Может, на танке погонять, наделать колеи?» Я так и сделал. За тот час, что наши сюда добирались, я хорошо лук испортил, а потом стал ждать на повороте. Когда показались три полуторки, полные бойцов, я вздохнул свободнее. Они подъехали, притормаживая, и остановились. Будин покинул кабину передового грузовичка и, осмотревшись, вопросительно взглянул на меня. Я указал на разбитую колею, заверив, что все рядом». Грузовички проследовали за мной, и вскоре за рощицей открылся вид настоявшую технику и орудия. Будин, довольно щурясь, подозвал интенданта первого ранга Рыбина, который являлся главным интендантом корпуса. Не мешкая, пользуясь тем, что было пока светло, они начали обходить технику и вести опись имущества, пока прибывший с командирами лейтенант, командир комендантского взвода, распределял бойцов на охрану техники. За час все обойти было нереально. Но за два управились. Закончили, когда уже стемнело. Товарищ полковник, парни мне все данные передали. Так что мне удобнее в штабе работать. Машинистку организуете. Конечно. Рыбин тут сам справится. А мы возвращаемся. Кстати, я себе эмку уже выбрал. Так что едем. Колонна выстроилась солидная. Три штабных автобуса, три радийных машины, пять Эмок, пять пушечных броневиков, четыре машины с пулеметными зенитками в кузове, одиннадцать грузовых. Оказалось, из всех бойцов только половина осталась для охраны. Остальные были водителями. Они и перегоняли технику к штабу. Возглавлял колонну я и довел ее до военного городка самым коротким маршрутом. Пока водители под командованием на штаба расставляли технику на стоянке, я отправился к зданию штаба. Мне быстро организовали рабочее место, и дежурный командир вызвал машинистку, она военнослужащей была. Началась работа. Я диктовал, машинистка печатала... И машинка постоянно трещала. Листы списка укладывались в две стопки. Как я и обещал, готовилась копия Комкору. Работали всю ночь. Утром нам принесли завтрак. И мы продолжили. В 10 зашел генерал. Взяв уже напечатанное, он стал читать, присев тут же на подоконнике, поскольку начальник секретной части в звании майора просил не выносить документы из кабинета. Даже часовой снаружи стоял. Закончили мы в одиннадцать часов дня. Солидная папка вышла. Секретчик сам ее прошил, опечатал, вызвал Фельдегеря и отправил маршалу Шапошникову. Я думал, мне придется самому нести, оказалось, нет. Все продумано, для того и существуют секретные отделы в частях. «Отпустить тебя я пока не могу, могут вызвать наверх», — сказал генерал. «Тебе в казарме место выделили, в комнате для состава. выспись». «Есть», — козырнул я, и, стараясь не показывать усталость, не горбиться и не шаркать сапогами, отправился к одной из казарм мою эмку уже мыл боец водитель все двери были распахнуты а вот техники которую я корпусу передал тут было не так и много зенитную батарею с четверенных пулеметов уже обживают зеничики но видно что людей для полных расчетов пока не хватает та же ситуация и со штабными машинами из радийных только одна работает поднята антенна и через открытую дверь видна голова радиста в наушниках Машины, кстати, были наши, немецкие я пока не передавал. Переметив на штаба, шедшего мне навстречу, я поинтересовался у него, где остальное. Оказалось, все там же, на лугу. Усилили охрану, поставили палатки, пусть там будут, так оно спокойнее. А все, что необходимо для нормального функционирования штаба корпуса, уже доставили, так что по факту он укомплектован полностью. Только зенитную батарею поменяют на 37-мм, так как необходим калибр побольше, но это позже. В стороне я приметил три полевые армейские кухни. Машины рядами стояли. А вообще, действительно, не так много прибавилось к тому, что мы ночью пригнали. У выезда рядом с воротами стоял пушечный броневик. Похоже, экипаж только для него собрать успели. Бойцы скучали у машины в своих комбинезонах и шлемофонах. То ли на охране они, то ли кого сопровождать будут. Генерал явно куда-то ехать собрался. Машину ему готовили. У некоторых бойцов я приметил СВТ. Несколько раз в ППД мелькнули. Перед тем, как разойтись, начштаба сказал, что со мной начальник особого отдела корпуса пообщаться хотел. Штаты потихоньку пополнялись, и его только сегодня утром назначили. Вот он сразу в работу и погрузился. Мы с ним договорились, и он ввел меня в курс дела по корпусу. Одна из дивизий, а точнее остатки ее, уже прибыла. Скоро будет размещена в казармах и начнет стремительно пополняться людьми и техникой. А то в ней едва 500 человек личного состава осталось. Костяк по факту. Это 110-я стрелковая дивизия и раньше состояла в 61-м корпусе. Командир ее полковник Хлебцев на своем посту. Вторая стрелковая дивизия в пути. Она тоже обескровлена. Оставила фронтовым войскам все остатки тяжелого вооружения. И вот направлена к нам. Будет танковая дивизия второго формирования. Ее знамя я передал Шапошникову. А вот отдельных танковых полков не будет а будут отдельный автобат, истребительный авиаполк, отдельный зенитный дивизион и отдельный тяжелый гаобичный дивизион. Выслушав полковника с его приятными новостями, я попрощался и отправился к казарме. Душевая не работала. Дежурный боец на улице полил меня из ведра, чтоб я омылся, и сопроводил в комнату отдыха. На койке было свежее белье, я разделся, автомат повесил в изголовье, вещи разложил и вскоре уснул. Даже обеда не дождался».